Глава девятая. «Выпью обезболивающего и спать», — заявил Стюарт. Кайру неслышно нажала на кнопку камеры позади него, запечатлевая следы ожогов на его спине на снимке, создаваемом на молекулярном уровне. Затем чуть передвинулась и сделала еще один снимок. «Точно», — согласилась Рис, — «сперва займись собой». «Я подам жалобу, как только встану», — сказал Стюарт. А потом, возможно, передам снимки информационным агентствам на Земле. Возможно, некоторые не побоятся, что их будут прессовать сияющие солнца. «Хочешь, чтобы тебя осмотрел врач?» — спросила Кайро. Стюарт согнул правую руку, в пальцах все еще чувствовалась онемелость. «Может быть», — сказал он. «Посмотрим, как буду себя чувствовать, когда проснусь». Кайро выпрямилась и глянула на экран камеры прокручивая в обратном направлении записанные фотографии. «Я сделала шесть снимков», — сказала она. «Наверное, этого достаточно?» Стюарт кивнул. «Думаю, да». Он потер переносицу и зевнул. Я загляну в аптечку, а потом лягу в постель. Рис встала. «Давай я перевяжу тебе ожоги». «Бинтов понадобится столько, что они будут просто мешать», — возразил Стюарт. Так что я просто приму душ перед сном. Ох, — выдохнула Кайро. Рис глянула на него. Уверен? Он снова зевнул. Мне нужен только сон. Она медленно кивнула. Ладно, но если тебе нужно что-то еще, Не нужно. Отправляйтесь на станцию и отдыхайте. Можете отпраздновать, выпить за меня. Стюарт направился в медотек. Там он позаимствовал немного антисептика и бинтов на будущее. Набрал обезболивающего в пневматический шприц, прижал к руке и нажал на кнопку. Из соседнего шкафа он вытащил пузырек со стимуляторами и высыпал немного себе в ладонь. Придется какое-то время пободрствовать. Проглотив таблетки на сухую, он направился к своей каюте. Там он принял душ, сбрил отросшую за шесть дней бороду, усы оставил. И собирал десяток пустых инфоигл. Натянул рубашку с высоким воротом, поморщился от боли, затем обулся и надел темную куртку, отдаленно смахивающую наформенную. Разве что знаков отличия не было. Посмотрев на себя в зеркало, он решил, что теперь он вполне может сойти за начинающего работника «Сияющих солнц». Включив компьютер и принтер, он распечатал отдельные страницы карты Весты, которые были ему нужны, и выключил терминал. Спрятал инфоиглы в неприметный кожаный мешочек, в нем уже лежала игла ключ Анджела, и чуть приоткрыв дверь, ведущую из каюты, прислушался, что происходит в коридоре. Был слышен лишь едва заметный шепот вентиляции. Стюарт выскользнул из каюты и осторожно закрыл за собой дверь. Стимулятор уже начинал отзываться в позвоночнике и нервах легким звоном. Он ухмыльнулся и направился к отделению без гравитации. Там он оттолкнулся от двери и подплыл к главному воздушному шлюзу. Найдя возле него на вешалке свой скафандр, Стюарт направился на корму к дополнительному шлюзу, предназначенному для персонала. Кайро порой и главным для мелких технических работ — и стюарду очень бы не хотелось толкнуться с ней снаружи. На корме он вставил баллоны с воздухом в компрессор, проверил, достаточно ли в них воздуха, и отправился в путь. Проскользнув через шлюз, он завис в пустоте, привыкая к царящей вокруг темноте. Внизу тускло светилась веста. Блестящая обшивка множества транспортных кораблей, присосавшихся к плоти астероида, как клещи, Матово мерцало в свете прожекторов. Дыхание эхом отдавалось в ушах. От стимуляторов дрожали мускулы. Стюарт медленно скользил вниз, захваченный слабой гравитацией астероида. Сориентировавшись, куда ему надо попасть, мужчина нажал на пуск компрессора, отстреливаясь струями воздуха, понесся между огромными сверкающими кораблями, стараясь не обращать внимания на боль от прикосновения скафандра к ожогам. Вырвавшись из доков, он понесся над пустынной, покрытой камнями поверхностью астероида. Внизу пульсировала сеть алых и белых огоньков, каждый из которых отмечал конкретный производственный купол, радарную станцию, воздушный шлюз. Он представил в голове карту, мысленно сориентировался и устремился к белому мигающему огоньку, обозначавшему нужный ему воздушный шлюз, и приземлился на окружающую дверь липучку репейник. Ботинки плотно прилипли к ней, а колени заныли от резкого удара. Над выходом виднелась черная надпись «Уровень 50, Ю-33, вход 7». Через этот шлюз можно было попасть в главный транспортный туннель, Южный 33. И в отличие от прекрасно охраняемого промышленного комплекса, Здесь наверняка не требовалось подтверждать свою личность. Он шагнул к кнопкам управления шлюзом. Странно, но, находясь в полном безмолвии космоса, он вдруг почти по-настоящему услышал в замкнутом мирке своего скафандра скрежет отрывающейся липучки и ввел на двери команду «открыться». Там мгновенно распахнулось. Пройдя через шлюз, он оказался в защищенном от радиации приемном отсеке. Тот был нужен на случай декомпрессии. В помещении, на вешалке, висели два скафандра с логотипами сияющих солнц. Стюарт повесил свой рядом, поправил куртку и открыл тяжелую, обитую металлом дверь. Мимо, подтягиваясь на потолочных петлях или перепрыгивая с одной липучки на другую, проплывали люди. Стюарт присоединился к ним и полетел вперед, цепляясь за потолочные петли. Вскоре он добрался до перекрестка с движущимся элеватором, везущим граждан сияющих солнц к гигантским жилым центрифугам. Стюарт рванулся вперед, подтягиваясь на потолочных петлях и перебрасывая себя от одной к другой, чувствуя, как по позвоночнику струятся стимуляторы. Вскоре он оказался в центральной центрифуге. Там гравитация составляла уже 80% от земной и была вполне комфортной. Здесь в основном располагались офисы, встроенные в различные ветви огромной бюрократической машины-астероида. Сейчас уже шла вторая смена, и людей практически не было. Спиды бушевали в крови. Стюарду буквально хотелось пританцовывать на месте. Губы все время растягивались в счастливой усмешке, и ему изо всех сил приходилось сохранять спокойствие. Зайдя в сетевое кафе, Он воткнул в компьютер свою кредитную иглу и, подсоединившись к новостному агентству Сияющих Солнц, принялся листать ленту новостей за 19 февраля. По словам Энджела, именно в этот день и погиб Депрей. Но нигде не было никаких упоминаний об убийствах, никаких некрологов и никаких упоминаний самого Стюарда. Единственное, что он нашел так это кричащие заголовки и сообщения, что в миссии сил была поднята тревога в связи с начавшимся заражением. Подробностей не сообщалось. Но сектор Весты, занятый силами, опечатали. Там мобилизовали отряды по биологической защите, а вся торговля была прекращена. Больше всего это напоминало военное положение, но через пять дней все было отменено. Новости подверглись жесткой цензуре, Но в новостных лентах других поликорпораций, которые сперва были сняты с публикации непосредственно в день заражения и опубликованы позднее, явственно намекалось, что в зону проживания сил проникли земные бактерии, вызвавшие там эпидемию. Насколько Стюарт помнил, силы и землю-то покинули именно потому, что оказались очень восприимчивыми к земным болезням. Согласно все тем же новостям, особого вреда причинено не было. Глава представительства, Сила, известная под именем Самуэль, выразила благодарность администрации «Сияющих солнц» за быстрые и эффективные действия во время произошедшей чрезвычайной ситуации. 24 числа карантин закончился, и возобновилась обычная торговля. «Итак», — подумал Стюарт, Получается, «Альфа» был послан керозоном, чтобы распространить какое-то заболевание в секторе населенным силами. Но чем бы их ни пытались заразить, болезнь длилась недолго. Торговля возобновилась через несколько дней. Конечно, учитывая, что доступ к сектору сил был довольно ограничен, это могла быть настоящая чума, убившая сотни инопланетян. Просто об этом не сообщили. Кто-то уронил на пол позади стюарда стопку распечаток и тот чуть из кресла не выпрыгнул. От этих стимуляторов нервы были просто на пределе. Мужчина выдавил через плечо кривую усмешку и вновь повернулся к своему компьютеру. Ему вдруг пришло в голову, что, возможно, торговля не была возобновлена на прежнем уровне, и заявления были преувеличены. Так что он перешел из новостного раздела к сводкам о прибытии и отбытии кораблей. Как он и ожидал, Во время эпидемии количество улетающих от Весты судов резко сократилось, а затем резко возросло, когда карантин был снят. Он слечил на компьютере количество кораблей, улетавших с Весты до карантина, в среднем от 35 до 40, а затем подсчитал их количество за время изоляции, начиная с 24-го. Получалось что в период заболевания свесты улетало в среднем на 4 или 5 кораблей меньше, и эта тенденция сохранилась даже через неделю. Стюарт задумался, а не могли ли консолидированные системы предпринять свою атаку именно для того, чтобы снизить уровень торговли идущей свесты? Да, потери сияющих солнц, вероятно, были колоссальными. Но даже при этом уменьшении поставок они все равно получали невероятное количество денег. Да и само снижение уровня торговли, вероятно, будет недолгим, ровно до того, как силы пришлют новый персонал. И, конечно, подобное биологическое нападение наверняка повлекло бы за собой ответный удар. Оставалось только гадать, была ли биологическая защита у консолидированных систем лучше, чем у сияющих солнц. Могли ли они отразить встречный удар? Возможно, здесь были и иные скрытые цели. Возможно, это было сделано лишь для того, чтобы инопланетяне усомнились в способности сияющих солнц защитить их от биологической опасности и решили вести дела преимущественно с консолидированными системами. Стюарт вышел из сети, извлек из компьютера свою кредитную иглу, и выскользнул на тихую улочку, по которой все еще спешили люди, работающие во вторую смену. Теперь следовало найти более уединенное место. Он шел по тротуару из темного сплава, разглядывая названия и корпоративные эмблемы, украшавшие вывески офисов. Решив, что четвертая дочерняя компания Nova Div Communication кажется наиболее многообещающей, Он быстрым шагом зашел в здание, мимоходом кивнув пожилому охраннику в форме. Тот кивнул в ответ. Как оказалось, внутри четвертая дочерняя компания состояла из крохотных кабинок, в каждой из которых находился стол с компьютерным терминалом. Большинство кабинок были пусты. Стюарт выбрал одну из них наугад, закрыл за собой дверь и включил терминал. Первое, что он сделал — Это вогнал в компьютер инфоиглу Анджела и принялся изучать ее содержимое. Внутри оказался сложный идентификационный номер и 12 списков IP-адресов, через которые Анджел мог получить доступ к компьютерам отделения Пульсар и хранящимся на них файлам. Самым интересным показался файл из личных дел под номером 6. Стюарт решил подключиться к нему. Стимуляторы мчались по нервам, и он даже несколько раз промахнулся по клавиатуре. Тут он увидел на столе гарнитуру для подключения к компьютеру и приложил его к голове. Мысленное управление в любом случае будет быстрее. Компьютер NovaDiv подключился к нужному адресу, и на мониторе высветилась надпись «Бесстрашный Рейнджер S71». Индикатор над иглой вспыхнул, и на экране появилась новая надпись. Идентификация прошла успешно. Выберите опцию и введите пароль. Списка опций не было. Запросишь неверную базу данных, и на связь выйдет оператор, которому очень захочется узнать, что здесь делает чужак. Насколько Стюарт знал, программы бесстрашных рейнджеров писались на ассемблере Matrix с Из этого компьютерного языка Стюарт знал всего несколько команд, вбитых чуть ли не на подкорку во время обучения взламыванию компьютерных сетей. Оставалось лишь надеяться, что они сработают. Стюарт ввел Dive — стандартную команду, используемую для доступа к работе в командной строке. Индикатор над ключ-иглой снова вспыхнул. И через мгновение Стюарт понял, что он оказался внутри системы. Очевидно, у Энджела был доступ к программированию на Матрикс-С. Стюарт с облегчением вздохнул. Он подозревал, что сможет получить лишь информацию, что хранилась на самой ключ-игле, но программа бесстрашного Рейнджера С-71 похоже была создана еще в те времена, когда на Весте всем заправляли поликорпорации внешнего круга. А значит, он, как ледяной ястреб, мог управиться со столь старинной машиной. Для получения доступа к директории с командами он ввел на компьютере LDC. И весь огромный файл, длинная колонка команд и программ, прокрутился в его разуме, проецируясь на оптические центры прямо по проводу интерфейса, всего за одну секунду. Теперь ему не нужен был экран. Часть файлов была со специальным префиксом «пульсар», и один из них назывался «пульсар звездочка dsp. Бинго. Стюарт внезапно понял, что отбивает пальцами сложный ритм по собственному бедру и при этом непроизвольно двигает ногами, словно танцуя сложные «па». От стимуляторов его тело дергалось, как марионетка на ниточках. Он попытался не обращать на это внимания и отдал команду на редактирование файла ДСП. «Безопасность системы требует постоянного баланса». В голове эхом отдавались слова одного из давних инструктажей. Любой файл можно защитить, добавляя все больше систем безопасности, но в какой-то момент эти системы начнут занимать так много памяти, что это начнет мешать нормальной работе программы. В определенный момент безопасность становится контрпродуктивной. Баланс между уровнем безопасности и доступности файлов — это всегда искусство. И когда к файлу пытается получить доступ кто-то посторонний, наибольшее значение имеет — Способен ли он почувствовать этот баланс? Пульсар по своей структуре строился на вырабатываемой у каждого сотрудника паранойе. Так что файл звездочка дсп наверняка был напичкан подобием минловушек, программами, готовыми в любой момент оборвать ему возможность доступа к информации или сообщить на самый верх, что в файлы заглянул кто-то не тот. А это, в свою очередь, позволило бы отследить стюарда. Но в то же время эти ловушки не должны были быть слишком сложными, иначе Энджел не мог бы сам прочитать нужные файлы. Баланс, — вновь подумал Стюарт. Баланс между безопасностью и удобством. Насколько хорошо был защищен нужный файл? Стюарт осторожно скользнул по системе программирования Matrix с В его мозгу вспыхнули блоки символов. Большинство из них выглядели явной тарабарщиной, Он принялся мысленно вычерчивать карту всей системы, отслеживая каждую строку, что вела к пульсару или из него. Некоторые строчки «если» слэш «тогда» явно были ловушкой. По крайней мере, это ему подсказывал его уровень знаний. Так что стоило Стюарду наткнуться на такую строку, и он изменял ее таким образом, что правильным ответом был пароль Энджела. Если его вторжение в программу будет замечено, это доставит полковнику ряд неприятностей. Он прекрасно понимал, что долго внесенные им исправления не продержатся. Такая организация, как Пульсар, наверняка имеет резервную копию программы, и время от времени, раз в несколько дней или, может, смен, ее наверняка сравнивали с рабочей программой, чтобы выяснить, нет ли расхождений. Все изменения, внесенные стюардом, будут тогда мгновенно стерты. А о его проникновении в программу тут же станет известно. Следовало работать, тщательно обдумывая каждый шаг, даже погрузившись в какой-то транс. Придя в себя, он понял, что те два часа, что он провел в «Матрикс-С», он не сидел на месте, а беспрестанно ходил взад-вперед по кабинке, насколько позволяла длина провода гарнитуры. В помещении пахло потом. У него ныли икры. Он размял ноги, снял куртку и повесил ее на спинку стула. Сел, воткнул одну из пустых инфоигл в терминал, вытер пот и вышел из программной оболочки для того, чтобы снова вернуться ко входу в систему. Затем он ввел пароль Angel и попросил предоставить доступ к Stuart 1 DSP. S71 послушно поделился нужным файлом, и Стюарт громко рассмеялся. Просматривать он его сейчас не стал просто сбросил на инфоиглу, а затем попросил выдать ему список каталогов DSP и нашел среди них Depre 1, Kerson AS 1 и Kerson KD 1. Их он тоже скинул в InformCube. Файл с именем «Премьер» он не нашел, зато обнаружил Angel и скинул себе его. Затем снова прошелся по списку каталогов. Личные дела 1, 2, 3 ДСП показались ему интересными. Так что он забрал и их. Возможно, это были списки шпионов или личные дела сотрудников служб безопасности. Инфоигла просигналила, что она заполнена до предела. Он вытащил ее и вставил следующую. Там были сотни файлов. Он начал копировать их наугад, забивая память и постепенно продвигаясь все глубже. На миг пришла мысль, что эту информацию можно бы продать Гриффиту, и пусть он сам во всем разбирается. Заполнив последнюю из имеющихся у него игл, он еще несколько минут смотрел на мерцающий монитор, размышляя, не оставить ли ему все как есть. Но затем решил этого не делать. Конечно, было бы забавно представить, какая паника охватит Пульсар и, главное, Энджела, когда они поймут, каковы масштабы бесчинств Стюарда. Но, с другой стороны, украденные данные тем ценнее, чем меньше сияющие солнца знали об их похищении. Он снова прошелся по системной оболочке Матрикс-С и вернул все, как было. Затем он откинулся на спинку стула и отсоединил провод гарнитура от черепа. Разум постепенно возвращался к реальности. Нел мочевой пузырь. В горле стоял комок макроты, Дышать было больно. Правая рука и плечо онемели, так что он вновь задумался, насколько сильно повреждена нервная система. Действие стимуляторов почти прошло, так что остались лишь нервная дрожь и мурашки по коже. Стюарт спрятал иглы в карман куртки, плотно застегнув застежку и, перекинув ее через руку, отправился на поиски туалета. Этаж оказался почти пустынным, а освещение поблекло. Вероятно, началась третья смена. Он нашел туалет и зашел посмотреть на себя в зеркало. Глаза покраснели и запали. За ухом четко виднелся отпечаток гарнитуры. В подмышках и на груди выступил пот. Он умылся, провел пальцами по волосам и принял еще одну таблетку, готовясь пережить возвращение на Борн. Осторожно, стараясь не задевать ожоги, он надел куртку и вышел в вестибюль, изо всех сил стараясь подпрыгивать на ходу и делая вид, что ему нравится пониженная гравитация. Старика на пульте охраны сменил молодой парень, приветливо кивнувший Стюарду. «Все работаешь?» Стюард устало улыбнулся в ответ. «Инвентаризация». Подойдя к пластиковой прозрачной двери, он толкнул ее, но та не отворилась. По нервам прокатился жаркий огонь. Он оглянулся на охранника, Тот как раз возился с ремнем. «Надо будет отомкнуть». Стюарт успокоился. Охранник отпер дверь, и Стюарт вышел в коридор. Пожелал спокойной ночи и с трудом подавил желание громко рассмеяться. Позже возле мусоросборника он положил инфоиглу Энджела на пол и силой ударил по ней каблуком, ломая на мелкие осколки. Обломки он выбросил в урну. Энджел хватится ее на следующий день, и после этого будет слишком опасно иметь у себя эту иглу. Программы Пульсара будут отслеживать каждого, кто попытается воспользоваться этим ключом. Свои инфоиглы он собирался спрятать в грузовом отсеке, уже заполненном товарами. И до тех пор, пока он не покинет Весту, Стюарт не собирался даже пытаться к ним прикасаться. Как, впрочем, и покидать корабль. По крайней мере, до тех пор, пока не окажется в полной недосягаемости для Энджела.